И тотчас же провалились выше колен, только робот, предназначенный для работы в заснеженных местах, шествовал смешным, мутинным, но уверенным шагом на своих карикатурно расплющенных ступнях. рохом приказал ему остановиться, а сам с Джорданом и Бланком тщательно, насколько это было возможно, снаружи осмотрел устье кормовых дюз. — Им не помешает небольшая шлифовка и продувка, — пробормотал он.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 «Стрессор был не глупее нас. Он бы не поддался никаким подводным чушь, а, впрочем, даже если бы в воде и развелись разумные существа, одной из первых их задач было бы освоение суши, но ну, скажем, в скафандрах, наполненных водой. Совершенная чушь!» — повторил он, не для того, чтобы окончательно уничтожить концепцию рохан а потому что думал уже о чем-то другом. «Постоим здесь некоторое время», — сказал он, наконец, и прикоснулся к нижнему краю карты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 — Знаете что? Вы видите-ка несколько малых фотозондов на экваториальную орбиту. Но чтобы это была максимально точная окружность и на небольшой высоте, километров так 70 Это еще в пределах атмосферы, — запротестовал Рохан. — Они сгорят через несколько десятков витков. — Пусть горят, но до этого фотографируют все, что смогут. — Я бы даже посоветовал 60 километров.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 Засосал в датчике немного воздуха, и пока астрогатор в зловещем молчании прохаживался в порубке, смотрел, как анализаторы старательно постукивают стеклянными сосудами. — Ну и что? — То же самое. — Метана — 4% и кислорода — 16%, — сказал Рохан. Правда, он не понимал, как это возможно, однако почувствовал удовлетворение. По крайней мере, Хорпаху не в чем было его упрекать. — Покажите-ка. — Хм...